Уже через два часа нас преследовали броневики и цепи автоматчиков. Над опушками леса проносились самолеты. Мы уходили к болотам, к чертову колену, уводя с собой пойманных карателей. По слепому яростному артобстрелу по самолетам ощущалось, что немцы, сжимавшие кольцо блокады, сильно забеспокоились, обнаружив активных партизан у себя за спиной. Косачевцы и отряд усатого командира дней за пять до сожжения переходов вырвались из блокадного мешка. Пока наши засады придерживают немцев, оба отряда уходят, унося раненых. Раненых много и почти все недавние, блокадные. Людей рук не хватает для насилок, хотя нас немало идет, сотни три. Пойманных карателей тоже приспособили. Заставили бежать с ношей и за жардей жердей носилки. Они несут старательно и очень пугаются, очень теряются, когда раненые от тряски стонать. Возле самого болота нас встретила ночь. Преследователи остановились. Немецкие ракеты пляшут километрах в двух от нас. Время от времени немцы бросают снаряды в болото, считая, что мы уже там. Под ногами сыра холодно, носилки приходится придерживать на весу, подставляя колени, а люди собираются группками, тихо разговаривают, курят. А я ищу косача. Несколько раз я прошел мимо сидящих на корточках карателей. Партизаны, которых выделили в сторожа при карателях, заметно нервничают, злятся. В такой темноте, да когда нас самих окружили, нас самих сторожат немецкие дивизии, Конечно же, каратели прикидывают, как бы удрать. Наконец я увидел его. Касач с кем-то громко разговаривает возле белой, как бы светящейся березы или осины. Я дождался, чтобы он остался один и приблизился. Касач сидит на пеньке и устало курит. Я выдохнул. Товарищ командир. И опять заспешил. Остров. Раненый. Рубеж. Туда можно пройти, выйти этим же болотом. Глаша! Какая Глаша? Постой, Глаша? Как она туда попала? Так ты оттуда, с ней был? Бой, когда кончался, я был на поляне, Геринга искал. Глашу встретил, в лагерь не смогли пробиться. Где она? Жива? Да, отозвался я пойманно. Что такое? Что произошло? Почему я не могу проглашу с ним говорить? Из глашей о нем в последнее время тоже не получалось. Я опять про то, что отсюда по болоту можно пройти к островам, хотя это и далеко. Видишь, подставляют нам новый мешок. Покрепче, помолчав, говорит Косач. Мы смотрим на ракеты, совсем близкие. Снаряды все падают в болото. Стукнет выстрел. Эхо повторит его, потом рванет в темноте и снова эхо подтвердит. Очень болят и слезятся мои глаза. Все окружающее тает, расплывается в надоевшей радуге. А тут еще разноцветные ракеты пляшут, синий, красный, желтый свет, мерцающий, дрожащий, стекает по сыро-белым телам осин, по заросшему сумрачному лицу косача, по моим рукам. Я как в полусне, и разговор с косачом, и это наше уединенное молчание, такое все нереальное, ненастоящее, невозможное. Меня бьет дрожь, хотя на мне снова солдатский китель, и даже свитер, тоже немецкий. Нашел на вазу, когда уже под обстрелом расхватывались забранный у немцев обоз приходилось бросать. Я все ухожу от реальности и только помню, что надо еще сказать про остров. Мне все кажется, что плохо рассказал, объяснил, и Касач не понял. — Страшно было? — внезапно спрашивает Касач. Синий свет на его уставшем заросшем лице сменился белым, красным, а я все про остров толкую не могу сообразить, что меня про переходы спросили. «В переходах!» — возвращает меня Косач к вопросу. Женщины в окошко выбрасывали детей, а внизу под стеной солома горит, а туда падают дети. Из кошка руки, вот так, руки. Матери, женщины, руки тянут. Я как слепой, сам протягиваю руки с растопыренными пальцами, а по ним течет меняющийся, мерцающий свет. Косач смотрит на меня. На мои огненно окрашенные пальцы И впервые на лице его я вижу Неуверенность, вопрос. Надо же мне было их послушать. Упросили, уговорили не трогать карателей в деревне, Чтобы людей не сожгли. Сами же переходы, и дядька, и племянник пришли просить. Сожгут семьи, если в деревне атакуем. От тебя и есть ли? Он словно передо мной оправдывается, косач. Это у них уже сумасшествие. Не иначе. Не просто убить даже, а обязательно живьем сжечь, заморозить, голодом уморить. Обряд такой предписал им косой маньяк их ни что ли. Ни одному небу не приносили таких жертв, как приносят теперь земным идолом какому-нибудь усатому еврейтору. Тебя они жгли, А меня в сорок первом вымораживали. до да последний, брат, слезинки. Земля, как железо, голое поле, огороженное колючкой. И посередине сгоревшая кирпичная коробка. Бывший кирпичный заводик, что ли. Разбитые печи, ямы. И нас много тысяч. Лежат, кто где окоченел. В ямах, в мерзлых печах, подвы и потры, кучами. Не поделишься, не нагреешься. А кто еще мог ползать, загрузили с собой кирпичную коробку доверху. Кто под низом, тот нагрелся, а кто нагрелся, тот уже задохся. У живых, как у мертвых, ледяные бороды от последнего дыхания, и последняя слеза, тоже ледяная. Да, брат, человека можно глубоко выморозить до последней слезинки. Можно. Только сами потом не скулить. Он даже поднялся, когда произнес «сами не скулить». Встал, удивленно взглянул на меня и вдруг усмехнулся, как закрылся. Будто заслонился своей неузнающей усмешкой. И теперь она на нем. Та постоянная, безадресная улыбка. В голосе была, когда поздоровался. Мне бы взглянуть на него, только взглянуть на Глашу и увидеть хотя бы один раз Сережу. Сережу своего я помню голубоглазым. Много раз видел такого во сне, голубоглазого, светлоголового. А по рассказам Глаша знаю, что он черненький и глаза тоже темные. Увидев настоящего, если бы меня вылечили Потерял бы того голубоглазого, светлого. Даже вот так можно терять. Какие они вместе? Косач и Глаш. В их мире люди изменяются, стареют. А для меня они все те же. Кажется, единственное преимущество иметь такого мужа, как я. А ведь мой Баки чем-то похож на Косача. Мне это только сейчас пришло в голову. Я никогда не видел лица Бакии Бориса, но так и видится на нем эта постоянная, адресованная, бог знает кому, косачевская улыбка. Она в голосе, в словах Бориса. «Вот в чем дело! Вот почему мне в этом автобусе все припоминаются споры с Бакием, сопровождают меня! Вот в чем дело!»